Глава 19. Ксения. Проснулась внезапно, словно меня толкнули. Распахнула глаза и прислушалась. Было практически тихо, но небольшой шум все-таки присутствовал. Я медленно повернулась на другой бок. Лазаря рядом не было, но тут же нашла его взглядом. Лазарь сидел, развалившись в кресле, и его босые ноги были скрещены. На нем был одет банный халат и больше ничего. Бодр, свежий, судя по выражению лица, Готов покорять весь мир. Я перевела взгляд на окно. Было пасмурно, еще темно. Наверное, еще и семи а он уже проснулся и даже работает. Снова взглянула на него и улыбнулась. Я залюбовалась его непринужденной позой. Его внимание было сосредоточено на ноутбуке, покоившемся на широком и плоском подлокотнике кресла. Перевела взгляд на его босые ноги. У Лазаря были красивые ступни, длинные узкие. мне нравились его волосатые мускулистые ноги и я откровенно залюбовалась ими господи никогда бы не подумала что когда нибудь стану любоваться мужскими ногами уютно устроившись в своем теплом уютном одеяле я сонно зажмурила глаза и со звуком зевнула лазарь оторвался от своего компьютера и ласково произнес доброе утро ксюша доброе улыбнулась ему сколько времени нет еще семи «Тебе не надо было просыпаться. Когда ты спишь, то такая красивая и умиротворенная, Одно удовольствие любоваться тобой». Обернула вокруг себя одеяло, так как выбираться из тёплого плена постели было холодно, и подошла к Лазарю, опустилась на другой подлокотник его кресла и, повертевшись на нем с удобством устроилась. Лазарь переставил свой ноутбук на журнальный столик, что стоял рядом с креслом, и перенес меня к себе на колени, Прямо с одеялом. Поцеловал в губы, в кончик носа и потом снова в губы. «Приятное, получается, утро. Мне нравится». «Я больше не хочу спать», — сказала негромко и нежно запустила пальцы в его волосы. «Ты вчера настолько был заведен, раздраженный зол, что хватило только на... на...» Мне стало стыдно произносить слова о том, чем мы вчера занимались. Это был самый настоящий разврат. «Нет, мне все очень понравилось», Но говорить об этом с утра пораньше было не совсем в моем стиле, как-то так. На что же меня хватило, Ксюша, скажи. Почувствовала, как мое лицо охватил жар, и опустив глаза вниз, заговорила шепотом: тебя хватило только на безудержный секс. Ну вот обычное слово, не обязательно в говорить грязный трах. Подняла на него взгляд и спросила: но ты так и не рассказала, что же произошло, сделка. сделка не состоялась. Лазер меня сильнее прижал к своей груди и со вздохом ответил: «Сделка не состоялась, все верно, И был я невозможно зол не только из-за этого, вчера узнал, что в моей компании завелся предатель и, возможно, не один. Еще и седов к этому приложил свою гнилую лапу. Именно он ставит палки в колеса моей компании и имеет на нее свои планы. Ого, округлила я в удивлении глаза, «Какая же он все таки сволочь?» «Ты даже не представляешь, насколько он сволочь, Ксюша. О нем много ходило и ходит разных слухов. Но пока мы сотрудничали с ним, Седов никак не проявлял себя. Делал свое дело, никуда не лез, не вмешивался, вопросов лишних не задавал, все только по делу. Но я на физическом уровне всегда чувствовал к нему неприязнь. Знаешь, когда с ним рядом находишься, появляется ощущение, что с тобой стоит сосуд — а в нем кишит тонна червей. «Боже, Лазарь, какая мерзость!» «Ну и сравнение», — скорчило я рожицу. «Зато подходящее сравнение для него», — произнес он. «Да, и что же теперь? Ты знаешь, что делать или выхода нет?» Он поцеловал меня в висок и уверенно произнес: «Выход есть всегда. И благодаря вчерашнему потрясающему вечеру и ночи я словно подзарядился от тебя и получил массу вдохновения. Я знаю, что мне нужно делать». Также знаю, что сделка состоится. И вдруг случилось нечто невероятное. Лазарь улыбнулся. Я застыла, увидев его улыбку. Это была совсем легкая и даже не совсем улыбка, а полуулыбка. Она едва тронула его губы и тут же пропала, но все-таки он улыбнулся. «Ты улыбнулся?» — произнесла я пораженно. «Тебе очень идет». «Я уже и забыл, как это делается», — сказал он грустно. но благодаря тебе вспомнил. Еще благодаря тебе я знаю, как мне дальше быть со сделкой. Спасибо тебе, Ксюша. На здоровье, сказала с улыбкой. Он потянулся ко мне с поцелуем, но я отклонилась чуть назад. Лазарь застыл в непонимании. «Расскажи мне, что произошло с тобой?» — попросила его ласково и провела ладушками по его лицу, которая имела следы той трагедии. Я ждала, что вот сейчас он расскажет мне о своей семье. и о том, что случилось, но нет, этого не произошло. «Не хочу сейчас говорить об этом», — сказал он мягко и убрал мои руки со своего лица. «Расскажу, но не сейчас, хорошо?» Ладно, улыбнулась грустно. Как твои пальчики, поинтересовался он и поцеловал их. «Немного болят, совсем чуть-чуть», — призналась ему, «но, думаю, уже совсем скоро заживут». «Сегодня ты весь день можешь посвятить шопингу и изучению города». Охрана и водитель в твоем распоряжении. У них имеются все инструкции. Чуть позже я тебя с ними познакомлю. А вечером к восьми часам я хочу, чтобы ты была готова. К чему готова, не поняла его. Мы поедем в ресторан. У меня будет деловой ужин с теми самыми партнерами, с которыми я заключу эту утомительную сделку. Хочу, чтобы ты составила мне пару на этом ужине. Это будет ответственный ужин, произнесла Задачина. Очень. Я выберу тебе туалет для сегодняшнего вечера. Стилист и визажист прибудут в шесть. Вернись к этому времени. Так может, мне не стоит никуда уходить, а в другой раз посмотрю город? Нет, Ксюша, стоит. Город красивый, уверен, тебе понравится. И обязательно пройдись по магазинам. Хочу, чтобы ты купила себе все, что только пожелаешь. Карта лежит на твоей тумбочке. Повернулась на его коленях и увидела ту самую карточку, которую он уже оставлял мне, когда уезжал в мнимую командировку. «Что ж, в этот раз я ею воспользуюсь». Ладно, улыбнулась ему. «Спасибо за такой щедрый подарок». «Нет, это тебе спасибо, Ксения Михайловна Данилова», сказал он тихим и серьезным голосом. «Ты меняешь меня, Ксюша, и мне нравятся эти изменения. Ты добрая и несешь свет. А я, оказывается, устал жить во тьме». Твои слова звучат очень печально, сказала в ответ. Я буду стараться делать твою жизнь светлее, если у меня это получается. Спасибо, выдохнула мне в губы и очень нежно поцеловал. Наш поцелуй прервал звук моего голодного желудка. Прости, засмеялась я. Не извиняйся, иди в ванну и мойся, а я закажу завтрак. Ксения, Берлин, что могу сказать про этот город? Обычный исторический город, может я так сухо о сужу, потому что одна, охрану и водителя в счет не беру, потому что они все время были молчаливыми и безучастными зрителями. Но будь со мной лазарь уверена, что город бы мне тогда обязательно понравился больше. Но в двух словах, Генрих мой водитель, который сносно знает русский, отвез меня на площадь Жандармен- Маркт, где я бесцельно погуляла минут десять или пятнадцать. Там же на площади находится здание концертного зала. Французский собор, немецкий собор. Невероятно красиво. Даже очень. Да вот сама площадь была заполонена океаном туристов, которые кривлялись перед своими телефонами в надежде сделать эффектные снимки. Потом я увидела великолепный дворец Шарлоттенбург. Внутри не была. Затем был недолгий заезд к мосту рядом с парком мон с видом на Берлинский кафедральный собор. В глаза сразу бросилась уйма народа. На самом мосту торговали знаменитыми мюнхенскими колбасками по 2 евро, но покупать их и пробовать Генрих не советовал. Конечно, чтобы просто сделать несколько кадров на телефон возле знаменитых памятников архитектуры, чтобы сказать себе и другим, что я была в Берлине, Ну, возможно, моего недолгого просмотра города и достаточно. Но все таки такой город лучше смотреть и изучать не в одиночку. А потом я посетила несколько магазинов. Устав от экскурсий и бутиков, зашла в небольшую кофейню с интерьером в стиле лофт. Мой охранник следовал за мной по пятам и сел за соседний столик. На контакт идти не желал. Ну что ж, а я навязываться не люблю». Пока ждала свой заказ капучино и маффины, один с черникой, и другой с шоколадом, открыла телефон и отправила фотографии сегодняшней прогулки по Берлину в комфортабельном автомобиле своей зо. Попереписывалась с сестрой и порадовалась, что Тёма активно идёт на поправку. А ещё пришли результаты анализов с гистологии. Опухоль оказалась доброкачественной, но из-за своих размеров давила на сердце ребёнка, на его легкие вилочковую железу. и пережимала жизненно важные сосуды. Без операции, которая была уникальной и очень сложной, наш Тёма бы не выжил. Слава тебе, Господи, что все обошлось. Я была очень рада этой новости и не могла не поделиться ею с Лазарем. Написала ему СМС-сообщение и стала ждать. Он позвонил буквально через несколько секунд. «Я очень рад, Ксюша», — сказал он. «И ты скоро увидишься с сестрой-племянником». «Да», — кивнула на его слова, будто он был со мной рядом. «Жду не дождусь того дня, когда смогу обнять и поцеловать Зою и Артемку? «Скоро, — Ксюша», — повторил он и спросил, — «Как твоя прогулка?» «Прогулка хорошо». Посмотрела достопримечательности, погуляла по магазинам, сделала пару покупок и завершаю свою прогулку в кофейне с чашкой кофе и маффинами вкратце рассказала о своем дне. «Покупки — это здорово, но кофе не пей». «Тебе он вреден», — вдруг заявил он немного резче. Взглянула на принесенный только что напиток и удивленно поинтересовалась. «Ты запрещаешь мне пить кофе?» «Я не запрещаю, Ксюша, но настоятельно рекомендую кофе не пить. Ты предохраняешься, а кофеин задерживается в организме гораздо дольше, чем если бы ты не употребляла противозачаточные таблетки. Поняла меня?» Очарование момента при общении с ним было разрушено, словно лопнул радужный сияющий в лучах солнца мыльный пузырь. «Я все поняла», — произнесла ровно, а внутри стало горько и грустно. «Все-таки Лазарь, по крайней мере, сейчас не стремится со мной к нормальным отношениям. Между нами как были, так остаются отношения начальник-подчиненные. А если быть точнее, я просто кукла, в которую он продолжает играть». Немного изменил правила, но сама игра продолжается. «Молодец, мне нравится, что ты послушная девочка», сказал чуть тише, и голос его стал ниже. «Бросай свое кофе и возвращайся. Я скоро тоже вернусь, и мы вместе пообедаем». «Хорошо, возвращаюсь. Мой голос все такой же ровный и даже равнодушный».